Глава восьмая. Крисание. Вместо ответа раздался лишь низкий протяжный стон. «Тише, тише, теперь все в порядке. Тебя слегка ранили, только и всего. Выпей лекарство, оно снимет боль». Рейслин достал из мешочка травы и высыпал их в кружку с кипящей водой. Приподняв Крисанию из кучи окровавленных листьев, служивших ей подстилкой, он поднес целебное питье к ее губам. Молодая женщина глотнула обжигающую горькую жидкость. — Лицо ее сразу разгладилось, а глаза открылись. «Да», — прошептала она с благодарностью, — «мне уже лучше». «Теперь», — продолжил Рейстлин ровным голосом, — «ты должна помолиться по Павадайну, чтобы он окончательно исцелил тебя, праведная дочь. Нам нужно идти дальше». «Я... я не знаю, Рейстлин. Я так ослабела, а Павадайн так далеко». «Молиться Павадайну?» — раздался вдруг суровый голос. «Ты кощунствуешь, черная мантия!» Рейстлин нахмурился и раздраженно поглядел вверх. Глаза его непроизвольно расширились. «Стурм!» – ахнул он. Но рыцарь не слышал его. Он в упор глядел на кресанию, со страхом и благоговением наблюдая, как на глазах затягиваются глубокие раны на ее теле. «Колдовство!» – воскликнул он, вынимая из ножен меч. «Ведьма!» «Нет!» – молодая женщина подняла голову. «Ты ошибаешься, рыцарь, я не ведьма. Я жрица великого Паладайна. Посмотри на медальон, который я ношу на груди». «Ты лжешь!» — свирепо перебил ее стурм. «Жрецов больше нет. Все они исчезли незадолго до катаклизма. К тому же, будь ты истинной жрец светоносного, разве ты путешествовал бы вместе с черным магом, несущим одно лишь зло?» «Стурм, это я, рейслин Маг вскочил на ноги. «Погляди на меня. Ты меня не узнаешь?» Молодой рыцарь немедленно повернулся к нему, держа сверкающий клинок в опасной близости от горла Рейстлина. Я не знаю, какими колдовскими способами ты узнал мое имя, черная мантия, но смотри, если ты произнесешь его еще хоть раз, это может для тебя плохо кончиться. Здесь в утехе с ведьмами и колдунами не очень-то церемонится. Поскольку ты добродетельный и благородный рыцарь, связанный к тому же присягой, я молю тебя о справедливости, проговорила кресание, медленно вставая. Суровые морщины на лице рыцаря разгладились. Он поклонился и убрал меч в ножны, искоса бросив на рысь, на осторожный взгляд. Ты совершенно права, госпожа. «Я действительно дал клятву неукоснительно следовать кодексу чести, и я обещаю, что справедливость восторжествует». Не успел он сказать это, как подстилка из листьев превратилась в деревянный пол, деревья стали скамьями, а небо над головой — потолком. «Мы в зале суда», — понял Рейстлин, на мгновение оглушенный такой неожиданной переменой. Продолжая поддерживать крисанию, он помог ей сесть за небольшой столик, стоявший в самом центре комнаты. Перед ними возвышалась небольшая трибуна. Обернувшись, Рейслин с удивлением отметил, что залпал он людей, и многих из них он знал. Здесь были и Отик, хозяин таверны последний приют, который держал в руках тарелку с жареным картофелем, и огневолосая Тика, она указывала пальцем на кресанию и, смеясь, что-то говорила. И даже Китиара, прислонившись к дверному косяку и положив ладонь на рукоять меча, воительница стояла, окруженная восхищенными молодыми людьми, и подмигивала Рейслину. Маг затравленно огляделся. В углу сидел его отец, бедный дровосек с сутулой спиной и никогда не исчезавшим выражением озабоченности и тревоги на лице. Рядом с ним и вместе с тем как-то отдельно сидела ларана, и ее холодная эльфийская красота сияла, словно звезда в темной ночи. «Элистан!» — вдруг выкрикнула крисание и, вскочив на ноги, протянула к нему руки. Но старый жрец только печально поглядел на нее и отрицательно покачал головой. «Встать! Суд идет!» — раздался чей-то громкий и властный голос. Присутствующие недружно поднялись, громко шаркая ногами и двигая тяжелыми скамьями. Когда вошел судья, в зале установилась почтительная тишина. Он был одет в серую мантию жреца Гелиана, бога равновесия и нейтралитета, однако стоило ему занять свое место на трибуне, как Рейстлин узнал старого друга. «Танис!» — воскликнул маг, делая шаг вперед. Но Пуэльф только нахмурился при виде такого неподобающего поведения. Бейлев, воршливый старый гном, приблизился к Рейстлину и ткнул его в ребра рукояткой своего боевого топора. «Сядь, колдуны и молчи, пока к тебе не обратятся!» «Флинт!» — Рейстлин схватил гнома за руку. «И ты тоже не узнаешь меня!» «И не смей прикасаться к Бейлифу!» — свирепо рявкнул Флинт и отошел на свое место позади судьи, но Рейстлин все равно расслышал, как он бормочет себе под нос. «Фу ты, ну ты! Никакого почтения ни к моему возрасту, ни к моему положению! Можно подумать, что я мешок с картошкой, который может хватать кто ни попадя!» «Хватит Флинт!» — прервал его Танис, строго глядя на Рейстлина и крисанию. Кто будет обвинять этих двоих? Я, — отозвался, поднимаясь, облаченный в сверкающие доспехи рыцарь. — Хорошо, стурм, святой меч, — кивнул судья. Ты получишь такую возможность. Кто будет их защищать? — Я! Я здесь, Танис! То есть, ваша честь! Погоди, я, кажется, застрял! В зале суда раздался смех. Почти все присутствующие повернулись, чтобы поглядеть на Кендера, нагруженного толстыми книгами. Кендер со своей ношей никак не мог пролезть дверь. Ухмыляющаяся Китиара схватила его за торчащий хохолок волос на голове и без церемонии рванула вперед с такой силой, что бедняга растянулся в проходе. Книги с грохотом посыпались на пол, а толпа взорвалась хохотом. Кендера, однако, не так-то легко было смутить. Поднявшись, он тщательно отряхнулся и, спотыкаясь о книги добрался, наконец, до передних рядов. Моё имя имя-то Сельхов-Непоседа», — звонко заявил Кендер, протягивая Рейслину свою маленькую руку. Мак воззрился на него с недоумением и не сдвинулся с места. Пожав плечами, Тасс поглядел на свою повисшую в воздухе ладошку и со вздохом убрал ее за спину. Затем он обернулся к судье. «Привет, я-то сельхов-непоседа». «Сядь!» — рявкнул гном. «Судьей не полагается здороваться за руку, дверная ты ручка». «Я не думал, что это запрещено», — с негодованием возразил Тасс. «Ну хорошо. В конце концов, я просто старался быть вежливым, а вежливость — это такая штука, о которой вы, гномы, не имеете никакого понятия. Правда, вашей вины в этом, наверное, нет?» «Сядь и заткнись!» — взорвался гном, свирепея и яростно стуча о пол своим топором. Тряхнув хохолком, Кендер повернулся и пошел на свое место рядом с Рейстином, однако прежде чем сесть, он так удачно передразнил Флинта, что толпа, видевшая его лицо, взвыла от восторга. Гном разозлился еще больше, но на этот раз вмешался судья. «Соблюдайте порядок!» — строго воззвал он, и зрители затихли. Та сплюхнулся на скамью возле Рейстина. Маг, почувствовав легкое прикосновение к своему телу, мрачно глянул на Кендера и протянул руку. «Верни-ка мне эту штуку», — потребовал он. «Какую? Ах, эту? Так это твоя? Должно быть, ты случайно обронил». Тасельхов самым невинным видом протянул магу один из его кошелей с магическими снадобьями. «Я нашел его на полу». Рейстин выхватил кошель из руки Кендера и снова прицепил его к шнуру, которым была перепоясана его черная накидка. «Ты мог бы, по крайней мере, сказать мне спасибо», заметил Кендер пронзительным шепотом, но, перехватив сердитый взгляд Танниса, успокоился. «Каковы обвинения против этих двоих?» спросил судья. стурм вышел вперед и встал в центре зала. Среди собравшихся послышались аплодисменты. Очевидно, молодого рыцаря с печатью скорби на лице, прославившегося своей незапятнанной честью, здесь уважали и любили. «Я встретил этих двоих на пустоши, ваша честь. Человек в черной мантии назвал имя Полодайна». При этих словах в толпе раздалось сердитое бормотание. «На моих глазах он сварил какое-то колдовское снадобье и дал его выпить женщине. Она была серьезно ранена, кровь покрывала ее одежды лицо было обожжено и покрыто глубокими ранами. Но, выпив это зелье, прямо на моих глазах она исцелилась». «Нет», — перебила рыцарь Крисания, неуверенно вставая. «Совсем не так. Лекарство, которое дал мне Рейстлин, просто облегчило мою боль. Исцелили же меня мои собственные молитвы. Я служительница Паладайна и...» «Прошу слова, Ваша честь!» – завопил Кендер, вскакивая. «Моя клиентка вовсе не хотела сказать, что является служителем Паладайна. Молодая женщина имела в виду, что она служила Пантомиму. Да-да, именно так, Ваша честь!» – Кендер хихикнул. «Просто устроила небольшое представление, чтобы скрасить долгое путешествие. Мои подзащитные развлекались подобным образом всю дорогу». Повернувшись к Крисании, Кендер прошептал так громко, что его слова наверняка были слышны всем. «Что ты делаешь? Как я смогу тебя вытащить, если ты будешь говорить правду?» «Тихо!» — громогласно рявкнул гном. Кендер повернулся к нему. «Между прочим, Флинн, ты мне надоел!» — крикнул он звонко. «Перестань стучать попу этим своим топором, а не то я завяжу его узлом вокруг твоей шеи!» Зрители снова захохотали, и даже судья, не выдержав, улыбнулся. крисани устало опустилась на сиденье рядом с магом. «Что это?» — с испугом прошептала она. «Насмешка? Спектакль?» «Не знаю», — ответил Рейстлин. «Но я собираюсь положить этому конец». «Замолчите все!» — негромко сказал он, поднимаясь из-за стола, причем его шелестящий с присвистом шепот заставил немедленно заткнуться самых отъявленных зубоскалов. «Эта женщина на самом деле является жрицей великого Паладайна, а я маг, причисляющий себя к ложе черных одежд и владеющий магическим искусством». «Так сделай же скорее что-нибудь магическое!» — заверещал Кендер, подпрыгивая на скамье. «Вжикни меня в прут с утками!» «Сядьте загремел гном. «Сделай, чтобы у него борода повылезла!» — засмеялся Кендер, указывая на Флинта пальцем. Зрители поддержали это необычное пожелание дружными хлопками в ладоши. «Да, колдун, покажи нам что-нибудь магическое!» — кивнул Танис, с трудом перекрикивая шум. На мгновение в зале восстановилась тишина, затем собравшиеся снова забормотали «Да, колдун, что-нибудь волшебное, маг! Покажи нам! Покажи! Покажи!» «Покажи пару фокусов, слабосильная развалина!» — разнесся под сводами зала полнозвучные и сильные голоски Тиары. А у Рейстена язык прилип к гортани. Крисания смотрела на него со страхом и надеждой, и руки мага задрожали. Он подхватил свой посох, который стоял возле стола, однако, вспомнив, чем это кончилось в предыдущий раз, не посмел им воспользоваться. Совладав с собой, он надменно оглядел собравшихся. «Не думаю, что мне стоит оправдываться и что-либо доказывать таким, как вы». «А я считаю, это было бы неплохо», — законючил Кендер, дергая Рейстлина за плащ. «Видите, он не может», — закричал Стурм. «Я требую огласить приговор». «Приговор, приговор», — принялась скандировать толпа. «Жечь колдуна и ведьму, спалить их тела, спасти их души». «Так что же, маг», — строго спросил Танис, «можешь ли ты доказать, что ты действительно тот, за кого себя выдаешь?» Но Рейстлин был не в состоянии что-либо отвечать. Шум оглушил его. Он не мог думать, не мог сосредоточиться. Ему хотелось остаться одному, оказаться где-нибудь подальше от этих ужасных криков и умоляющих глаз крисаний. «Я?» Он запнулся и опустил голову.